19 лет спустя. Осень в этом году настала как-то внезапно. Утро первого сентября было золотым и похрустывающим, как яблоко. Когда маленькая семья пробиралась по шумной дороге к огромному дымному вокзалу, выхлопы машины и дыхание прохожих блестели в холодном воздухе, как нити паутины. Родители толкали перед собой по нагруженной тележке, громыхающей поверх остальных вещей большой клеткой. Совы в клетках возмущенно ухали. Рыжеволосая девочка, чуть не плача, плелась позади братьев, крепко вцепившись в отцовскую руку. — Погоди, осталось недолго. Скоро и ты поедешь, — сказал ей Гарри. — Два года, — схликнула Лили. — А я хочу сейчас. Пассажиры с любопытством глазели на сов, пока семейство двигалось к разделительному барьеру между девятой и десятой платформой. Сквозь окружающий шум Дагарри донесся голос Альбуса. Его сыновья продолжали спор, начатый в машине. — Не буду, не буду я в Слизерине! — Джеймс, прекрати, — сказала Джинни. — Да я только сказал, что он может попасть в Слизерин! — Джеймс улыбнулся младшему брату. — Что тут такого? Он правда может попасть в сли Но мать бросила на него такой взгляд, что Джеймс замолчал. Пять раппотеров подошли к барьеру самодовольно покосившись через плечо на младшего брата джеймс взял у матери тележку и побежал вперед спустя мгновение он исчез из виду вы мне будете писать тут же спросил альбус родителей пользуясь отсутствием старшего брата каждый день хочешь спросила дження нет каждый день не надо поспешно сказал альбус джеймс говорит что большинство ребят получают письма из дома примерно раз в месяц в прошлом году «Мы писали Джеймсу три раза в неделю», — сказала Джейнни. «Ты, пожалуйста, не верь всему, что он наговорит тебе о Хогвардсе, добавил Гарри. «Твой братец любит шутить». Все вместе они толкали вперед вторую тележку, набирая скорость. У самого барьера Альбус вздрогнул, но столкновения не произошло. Семья просто вдруг оказалась на платформе девять и три четверти, окутанной густыми клубами белого пара от ярко-алого Хогвартс-экспресса. Повсюду в тумане виднелись неясные фигуры, и Джеймс уже исчез среди них. «Где они?» — с тревогой спросил Альбус, глядя на туманные очертания, мимо которых они проходили. «Мы их найдем», — успокоила его Джинни. Но разобрать лица в густом дыму было трудно. Голоса, чьих обладателей было не видно, звучали неестественно громко. Гарри показалось, что он слышит голос Перси во всю глотку рассуждающего о правилах полета на метлах. Он был рад, что в тумане не обязательно останавливаться и здороваться. ал вот они, по-моему», — вдруг сказала Джинни. Из тумана возникла группа людей, стоящих у последнего вагона. Лишь подойдя совсем близко, Гарри, Джинни, Лили и Альбус смогли ясно увидеть их лица. «Привет», — сказал Альбус с огромным облегчением в голосе. Роза, уже переодетая в навехонькую с иголочки форму Хогвартса, встретила его сияющей улыбкой. — Ну, что, припарковался нормально? — спросил Рон Гарри. — Я — да. Гермиона не могла поверить, что я сдам на Магловские права. Она думала, что мне придется применить конфундус к инструктору. — Неправда, — сказала Гермиона. — Я в тебе нисколько не сомневалась. — Вообще-то я действительно применил к нему конфундус, — шепотом сказал Рон Гарри, когда они вместе поднимали в вагон чемодан и сову Альбуса. Я просто забыл, что надо смотреть в боковое зеркало. По правде говоря, я могу с тем же успехом применить заклятие сверхчувствительности. Вернувшись на платформу, они застали Лили и Хьюго, младшего брата Розы, за оживленным спором о том, в какой факультет их распределят, когда они, наконец, поедут в Фоквартс. — Если ты попадешь не в Гриффиндор, мы лишим тебя наследства, — сказал Рон. — Так что делай свой свободный выбор. — Рон! Лили их Хьюго засмеялись, а Альбус и Роза сохраняли торжественную серьезность. — Он просто шутит! — хором сказали Гермиона и Джинни, но Рон уже не слушал. Поймав взгляд Гарри, он кивком указал на три фигуры, ярдах в пятидесяти от них. Пар в эту минуту рассеялся, и маленькую группу было отчетливо видно. — Смотри, кто там стоит! Это был драку Малфой с женой и сыном в наглухо застегнутом черном пальто. Над олбом у него уже появились залысины, и от этого вытянутый подбородок казался еще длиннее. Сын был похож на отца не меньше, чем Альбус на Гарри. Драко заметил смотрящих на него Гарри, Рона, Гермиону и Джинни, коротко кивнул им и отвернулся. — А это стал быть маленький Скорпиус, — полушепотом сказал Рон. — Ты должна одерживать над ним верх на каждом экзамене, Роза. Слава богу, умом ты пошла в маму. рон прошу тебя сказала Гермиона полушутливо-полусерьезно. «Дети еще в школу-то не пошли, а ты уже натравливаешь их друг на друга». «Ты права, дорогая», ответил Рон, однако удержаться не мог. «Но ты все-таки не дружи с ним очень-то, Роза. Дедушка Уизли не простит тебе, если ты выйдешь замуж за чистокровку». «Привет!» — это вернулся Джеймс. Он уже отделался от чемодана, совы и тележки и явно горел желанием сообщить новость. «Там Тедди!» Запыхавшийся Джеймс показывал через плечо назад в густые клубы дыма. — Я его только что видел. Знаете, что он делает? — Целуется с Мари Виктуар. Мальчик был явно разочарован, сдержанной реакцией взрослых. — Наш Тедди, Тедди Люпин, целуется с нашей Мари Виктуар, нашей двоюродной сестрой. Я спросил Тедди, что он тут делает. — Ты им помешал? — сказала Джинни. — Ох, Джеймс, да чего же ты похож на Рона? — А он сказал, что пришел ее проводить а потом сказал, чтобы я катился отсюда. — Он с ней целовался! — добавил Джеймс, словно опасаясь, что его не поняли. — Вот будет здорово, если они поженятся, — восторженно прошептала Лили. — Тогда Тедди правда будет членом нашей семьи. Ну, — Он и так обедает у нас четыре раза в неделю, — заметил Гарри. — Почему бы нам просто не пригласить его жить у нас и дело с концом? — Да! — с энтузиазмом откликнулся Джеймс. — Я не против жить с Аллом в одной комнате, а мою можно отдать Тедди. — Нет, — твердо сказал Гарри, — вы с Аллом не будете жить в одной комнате, пока я не решу, что дом пора сносить. Он взглянул на помятые старые часы, принадлежавшие когда-то Фабиану Пруетту. — Почти одиннадцать, вам пора заходить в вагон. — Не забудь поцеловать от нас Невилла, — сказала Джинни Джеймсу, обнимая его. — Мама, я не могу поцеловать профессора. «Ну, ты ведь знаком с Невелом?» Джеймс закатил глаза. «Ты кто дома? А в школе он профессор-долгопупс. Представляешь, я приду на зелье варенье и скажу...» Покачивая головой над материнской глупостью, он дал выход своим чувствам, пихнув Альбуса. «Ал, пока! Берегись! Не просмотри фестралов!» «Но они же невидимые! Ты говорил, что они невидимые!» Джеймс в ответ только рассмеялся, подставил щеку под поцелуй матери. На бегу обнял отца и вскочил в быстро заполняющийся вагон. Они увидели, как он помахал им из окна и побежал по коридору отыскивать друзей. — Фестралов нечего бояться, — сказал Гарри Альбусу. — Они очень добрые и совсем не страшные. И потом вас повезут до школы не в каретах, а на лодках. Джинни поцеловала Альбуса на прощание. — Пока, до Рождества. — Пока, ал сказал Гарри, обнимая сына. — Не забудь, что Хагрид пригласил тебя на чай в пятницу не ругайся с пивзом не затевай поединков пока не научишься сражаться и не давай джеймсу тебя морочить А если меня распределять в слизерин? — это было сказано тихим шепотом чтобы не слышал никто кроме отца гарри знал что только миг разлуки мог вырвать у альбуса этот вопрос выдававший неподдельный и глубокий страх гарри присел на корточки и лицо альбуса оказалось чуть выше его головы — Из трех детей только Альбус, — унаследовал Глаза Лили. — Альбус Северус, — сказал Гарри тихо, так что слышать их могла только Джинни, а у нее хватило так-то увлеченно махать в этот момент глядевший из поезда Рози. — Тебя назвали в честь двух директоров Хогвартса. Один из них был выпускником с Лизерина, и он был, пожалуй, самым храбрым человеком, которого я знал. — Но если... Значит, факультет Слизерин приобретет отличного ученика, правда? Для нас это неважно ал Но если это важно для тебя, ты сможешь выбирать между Гриффиндором и Слизерином. Распределяющая шляпа учтет твое желание. Правда? Мое она учла, сказал Гарри. Он никогда раньше не рассказывал об этом своим детям и увидел изумление на лице Альбуса. Но в этот момент по всему алому поезду уже захлопали двери, смутные фигуры родителей толпой устремились вперед с прощальными поцелуями и последними наставлениями. Альбус вскочил в вагон, и Джинни закрыла за ним дверь. Из ближайших к ним окон высовывались школьники. Множество лиц как в поезде, так и на платформе было обращено на гари. — Чего они все смотрят? — спросил Альбус, протискивая голову в окно рядом с Розой и оглядывая соседей. — Не беспокойся, — сказал Рон. — Это все из-за меня. Я страшно знаменит. Альбус, Роза, Хьюго и Лили рассмеялись. Поезд тронулся, и Гарри пошел рядом с ним по платформе, глядя на худенькое, горящее от возбуждения лицо сына. Гарри махал вслед и улыбался, хотя вид поезда, уносящего вдаль его дитя, наполнял сердце грустью. — С ним все будет в порядке, — тихо сказала Джинни взглянув на нее гарри рассеянно опустил руку и прикоснулся к шраму на лбу. конечно шрам не болел уже девятнадцать лет. всё было хорошо.